Глава 13 На бал слетелось множество драконов и драконец из Альзира и соседних княжеств. Я запомнила, как дойти до бального зала, где недавно подслушала разговор княгини Изабеллы с дочерью. Как раз с высоты второго этажа открывался великолепный обзор. Я облюбовала себе укромное место, Откуда публика внизу была видна, как на ладони, а я оставалась незаметной в тени колонн. Семейство Эмбри чинно расселось на тронном помосте, как раз под янтарной фреской, что так поразило мое воображение в прошлый раз. Прибывающие гости подходили, здоровались с хозяевами, иногда обменивались любезностями и отходили в сторонку, чтобы уступить место следующим. Гаэтан в темно-зеленом камзоле смотрелся сказочным принцем. Да и вообще антураж вокруг напоминал сказку. Красивый замок, праздничный бал. Я в нарядном платье прячусь от посторонних взглядов. Ну, прям золушка. Только хрустальных туфелек не хватает. И принца. Хотя нет. Познакомилась уже с местной знаменитостью. не впечатлил. Лукас Алмазный, конечно, красавчик, этого не отнять, но слишком уж себелюбивый и целуется хуже Янтарного. Только я томно вздохнула, вспоминая о поцелуе перед выбором «Семечка», как Гай вдруг взволновался, закрутил головой по сторонам и замер, уставившись на меня, вернее, на колонну, за которую я отступила. — От кого прячетесь, Станислава? Вопрос прозвучал так неожиданно, что я вскрикнула и отшатнулась в испуге. Что с вами? Неужели напугал?» Граф Элвуд примирительно поднял руки. «Прошу прощения, не хотел. Увидел, что вы затаились тут и поспешил узнать, в чем дело. От кого, кстати, прячетесь?» «Не знаю», — пожала плечами, шумно выдохнув, и отступила на шаг на всякий случай. «Вы следили за мной?» «Нет, конечно», — Честер улыбнулся, сверкая в полумраке нечеловеческими глазами. «Просто не нашел вас на празднике. Отчего же не веселитесь вместе с остальными участницами отбора?» «Признаться, я первый раз на балу, поэтому решила сначала осмотреться», — ответила честно. «Разумный подход», — оценил молодой человек. «Но лучше все-таки спуститься, а не то пропустите самое интересное». «И что же именно пропущу?» — поинтересовалась настороженно. «Пока что, кроме приветствий и обмена любезностями, не заметила никаких развлечений. Как что? А новые знакомства, общение и легкий флирт? Скоро начнутся танцы, вот где удовольствие и веселье. Подарите мне первый танец, Станислава!» «Не могу этого обещать!» «Я же не знаю, какие туры у вас танцуют. Наверняка они разнятся с теми, что привычны в моем родном мире, поэтому лучше пока воздержусь и понаблюдаю со стороны». «Хм, разумно», — поддержал мое решение граф. «Однако прятаться тоже не дело. Идемте». Мы прошлись по открытой колоннаде второго этажа и спустились по парадной лестнице в зал. Я уже приготовилась к привычному «Хи, человечка!» Но ничего подобного не последовало, по крайней мере, от мужской половины присутствующих гостей. Молодые драконы бросали заинтересованные взгляды охотников за дичью, а драконицы нарочито игнорировали. Зато Гай, когда увидел, как я спускаюсь под руку с графом, прикипел своими янтарными глазищами. Смотрел так пристально, что в какой-то момент я засомневалась, в порядке ли одежда. Невольно поправила складочки на платье, проверила, не выбилась ли прическа, не посадила ли пятно на ткань, но нет. В мелькнувшем на пути зеркале я увидела безупречную утонченную леди в голубом. — О, там Вивиан! — заметила неподалеку крылатую подружку. — Подойдем? — А, та самая! — молодой человек окинул хрупкую фигурку драконицы оценивающим взглядом. «Надо же, я полагал, она не прошла проверку артефактом». «Еще как прошла! И причина, чтобы улететь с того отбора, оказалась уважительной. Между прочим, вы понравились девушке. Только она слишком скромная, чтобы первой признаться». «Серьезно?» Граф сделал стойку и посмотрел уже более заинтересованно. «И что сказала?» «Сказала, что вы должны загладить вину». Если же у вас серьезные намерения, то красиво ухаживать. Дарить цветы, говорить комплименты и развлекать, рассказывать что-нибудь интересное. И вот когда вы исправитесь, можно уже поговорить о прогулках под луной. Но я бы на вашем месте с этим не торопилась, а не то снова все испортите». «Где же я цветы возьму?» – озадачился дракон. тоже мне проблема для того, кто умеет летать», – фыркнула я. Только не нужно вычурных подарков. Нарвите луговых. А еще лучше, слетайте на луг вместе, чтобы полюбоваться живыми цветами. Тогда сейчас же отправлюсь, — неожиданно загорелся идеи Честер. Вы тогда побудьте тут, проследите, чтобы Вивиан никуда не ушла. Куда же она денется? Как и я, собственно, — пробормотала, глядя в спину стремительно удаляющемуся графу. «Что ж, полдела сделано. Осталось только подготовить Вивиан к свиданию». Помахала драконице рукой и направилась к ней, когда она ответила улыбкой. «Куда сбежал граф Элвуд?» Первое, что спросила девушка, как только я подошла. «Почему даже не поздоровался?» «Не захотел портить праздник и напоминать о вчерашнем происшествии. Я наигранно тяжело вздохнула. Честер страдает». и мучается угрызениями совести. И она намекнула, что стоит подойти и извиниться. А он Станислава ответить помешал Гэтан Янтарный, подошедший в компании двоюродных братьев Фабиана и Фрейзера. Леди Вивиан галантно приветствовал нас поклоном. Как праздник, может, желаете напитков? Благодарю, князь. Замечательный вечер. ответила за обоих Вивиан. «Есть сок или лимонад?» уточнила, раз уж Гаэтан сам предложил. «Разумеется. Фрей, принесешь?» попросил парня, который тут же растворился в толпе гостей, чтобы через минуту вернуться с двумя бокалами. Пока один брат отсутствовал, другой успел наговорить комплиментов Вивиан и выпросить у нее танец. С той же целью Гай обратился ко мне. Станислава, вы еще никому не обещали первый танец. — Никому, но я, вероятно, не буду танцевать. Не знаю последовательность движений и... — Это не так важно, — отмахнулся князь. — Вы упоминали, что увлекались танцами, следовательно, легко научитесь. Движения простые, я подскажу. — Ну, если не боитесь оттоптанных ног, то согласна. — Вот и отлично, — обрадовался Гай. Тогда идемте, мы с вами открываем бал.